Глава восьмая. Адаптация. Ирина ощутила, как ее сознание возвращается в тело, словно ток, пробежавший по нервам. Рубка коршуна проступила перед глазами. Экраны заполнены потоками данных, графики, координаты, отчеты. Операторы оглядывались по сторонам, приходя в себя после контакта. Их лица выражали смесь растерянности и возбуждения. Экипаж приходил в себя. Движения слегка неловкие, как у людей, привыкающих к новым конечностям. Ирина чувствовала себя отлично. Мысли текли с кристальной ясностью, будто ее разум стал сверхпроводником, а тело пульсировало энергией, словно в венах тек жидкий свет. Мы изменились. «Стали сильнее. Теперь мы — союзники баланса», — прошептала она. В сознании отозвался мягкий шепот квитов, словно легкий ветер, полное одобрения, но с оттенком строгого наблюдения. Они следили за каждым движением экипажа, оценивая, как их тела, перестроенные на молекулярном уровне, адаптируются к сознанию. Ирина повернулась к своим сыновьям. Иван, Денис, Федор и Наталья сидели в креслах, их глаза, еще туманная транса, искали ее. Сердце сжалось от тревоги и любви. Они ее семья, их кожа излучала слабое сияние, едва заметное в полумраке. Она встала, чувствуя, как ее собственное тело отзывается на движение с непривычной легкостью и быстро обняла каждого, прижимая их к себе. — Как вы, родные! Как самочувствие! Иван-старший посмотрел на нее. Его глаза горели странным светом, как звезды в ночном небе. — Не волнуйся, мама. Лучше, чем когда-либо. Наталья, младшая, улыбнулась. Ее лицо, хоть и сорокалетнее, светилось детской радостью. — Это как проснуться с новыми силами, — добавила она тихо. Денис и Федор кивнули, их взгляды искрились любопытством и решимостью. «Замечательно!» — выдохнула Ирина с облегчением. Вновь подошла к своему рабочему терминалу и объявила. «Поздравляю всех с возвращением из виртуального путешествия! Пора приступить к работе!» Она оглядела рубку. Экипаж пробуждался, и их лица светились тем же неземным светом, что и у ее детей. В сознании команды еще звучал шепот квитов: Идите, напомните, баланс это танец, где каждое движение важно. Ирина чувствовала, что их смысл раскроется постепенно. Коршн оживал, его системы работали по-новому четче. Квиты усовершенствовали корабль. Корпус теперь мог трансформироваться, сжиматься или расширяться. Панели скользили бесшумно, формируя новые консоли или убирая старые, реагируя на мысли команды. Силовая установка работала на квантовом уровне, превращая пустоту в энергию, которой хватило бы на питание целой планеты. Двигатели позволяли прыжки через черные дыры с такой точностью, что корабль мог выйти в любой точке галактики без потери времени. Защитные поля выдерживали удары, способные разорвать астероид, а сенсоры улавливали сигналы за световые годы. Корабль казался живым, его гул отзывался в груди Ирины, как второе сердцебиение, вызывая смесь восторга и восхищения. Цесол стоял у капитанского пульта, его трансформация поражала. Он больше не был киборгом. Его тело, сотканное из переплетенных силовых полей и молекулярных структур, излучало мягкое свечение, а движения стали такими плавными, что казались танцем Верочка находилась рядом с таким же строением. Она излучала позитив и энергию, как звездное скопление. «Мои алгоритмы теперь как звезды, танцующие в хаосе!» — воскликнула Верочка. Ее голос звенел веселостью, но в нем сквозила нотка удивления, как будто она открывала себя заново. На самом деле так и было. «И мои!» — отозвался Цесол задумчиво и чуть стревоженно. «Я чувствую себя иначе. Нет металла, нет проводов. Я теперь энергия». Атомы, молекулы, связанные мыслью. Кто мы теперь, Верочка?» Та, недолго думая, быстро ответила. «Как кто, Цесол? Новая ступень эволюции. Надо придумать нам новое название. Может быть, нейры от нейронов?» «Неплохо», — хмыкнул Цесол. Ирина шагнула ближе, прерывая их. «Вижу, вы уже освоились. Готовы к работе?» — спросила она с легкой улыбкой. — Не то слово, командующая, — ответила Верочка игривым тоном. — Мы летаем, как никогда. — Отлично, — кивнула Ирина. — Тогда выясним отношения и определимся. — Верочка, ты была уз звездного сектора Туумов. Верочка замерла, ее голограмма чуть потускнела, как будто она копалась в память. — Однозначно. — ответила она тихо, но твердо. Ее голос дрожал от искренности. — И рада, что оказалась с вами. Я больше не у Устумов, я часть экипажа. Какую роль мне дадите? Что доверите? Ирина прищурилась Ее взгляд буравил Верочку. — Неожиданно. А ЦБА? — спросила она. Недоверие, смешанное с любопытством. Прошлое Верочки непростое. «Командующая, этот опыт в прошлом, я его помню, но только как опыт, не более того. Я с вами, командующая, полностью...» «Поняла», — сказала Ирина, — «остаешься моим помощником. Работай с ЦСОЛом, анализируй данные, следи за системами». Разговор прервал Ник Робинсон, шагнувший к Ирине. Его лицо, обычно суровое, теперь было открытым, но глаза выдавали тень вины и тревоги. «Ирина Петровна», — начал он, — голос дрожал от искренности. «Спасибо за поддержку в тот трудный момент. Я осознал свою вину и ответственность. Обещаю, такого не повторится. Прошу вернуть меня на должность капитана Коршуна». Ирина посмотрела на него Ее новый разум уловил потоки его мыслей. Чистую искренность, смешанную с жесткой решимостью, исправится. Она поняла, насколько изменилось его сознание. Стало крепче, как будто очищенное огнем. — Ладно, Ник, за одного битого двух небитых дают. Ты восстанавливаешься в должности капитана Коршуна. Цесол, зафиксируй приказ и внеси в судовой журнал. «Уже сделано!» — отозвался Цесол, подтверждая запись. Ник кивнул, его лицо осветило сдержанная улыбка. Он знал, что у него больше нет права на ошибку. Соловей продолжила. Ее голос звучал твердо. «Цесол, назначаешься моим помощником!» «Слушаюсь, командующая!» — отозвался Цесол спокойно. Он тут же склонился над консолью, синхронизируя данные. Ирина кивнула, ощущая облегчение. Кадровая рокировка прошла гладко. Ник Робинсон восстановлен в должности капитана. ЦСОЛ стал ее помощником. Тяжесть прошлого конфликта с Ником растворилась. Внезапно на связь вышел хранитель Фуксу. Его голограмма вспыхнула на экране. Глаза горели биолюминесцентным светом, клыки едва заметно блеснули. — Командующая, крейсер-субастый страж, экипаж готовый выполнить любой приказ! — доложил он рычащим, полным решимости голосом. Ирина чуть прищурилась, отвечая. — Хорошо, хранитель, проведите полную проверку корабля и экипажа, адаптируйтесь к новым возможностям. — Выполняю. Коротко бросил Фуксу. Его голограмма погасла. Все складывалось лучше, чем она ожидала. Нужно составить план, расставить приоритеты, но сначала объединить экипажи. Ирина коснулась консоли, активируя общую связь. Экраны Коршуна и Зубастого Стража синхронизировались, показывая ее лицо. Экипажи замерли, и взгляды человеческие и Дарумов остановились на ее изображении. «Приветствую экипажи Коршуна и Зубастого Стража», — начала она уверенно. «Нам выпала честь стать союзниками Стражей Баланса. Они наделили нас новыми возможностями и способностями, чтобы мы поддерживали Баланс и защищали Вселенную». — Миссия сложная, но мы справимся. Экипажем готовится к выходу в обычное пространство. Командный состав прошу перейти в режим совещания через десять минут. Она отключила связь, чувствуя, как ее слова упали на удобренную почву и проросли желанием выполнить любой ее приказ. Экипаж Коршуна приступил к работе. Операторы проверяли системы, капитан Ник Робинсон отдавал приказы, наслаждаясь возвращением на должность. Внезапно в центре рубки закружился вихрь энергии, яркий и плотный, словно сгусток света. Из него начал формироваться силуэт, высокий, изящный, мерцающий мягким свечением. Постепенно проступила женская фигура. Около двух метров ростом, пропорционально сложенная, с длинными серебристыми волосами, струящимися, как жидкий металл. Ее лицо поражало. Острые эльфийские уши, высокий лоб, небольшой нос, полные губы и проницательные голубые глаза, в которых читалась смесь любопытства и древней мудрости. Одежда белая плотно облегала ее тело, подчеркивая грацию. Как только вихрь рассеялся, она повернулась к Ирине, замершей от неожиданности, и заговорила на странном языке, мелодичном, но непонятном, как журчание воды. Ирина, не отрывая взгляда, машинально спросила «Кто ты и откуда?» Ее голос дрогнул от удивления, смешанного с настороженностью. Девушка снова заговорила, и теперь слова стали ясными, будто разум Ирины настроился на ее язык. — Я Лея, царица Келеев. Ты выполнила свое обещание, и я благодарна тебе. Где я? Что мы будем делать? Она смотрела в ожидании на Ирину. Дежурная смена в рубке замерла, операторы перестали проверять консоли, их глаза прикованы к Лею. Ирина после короткой паузы вспомнила слова Квитов о возвращении царицы. — Приветствую тебя на нашем корабле «Коршун», — говорила она, стараясь скрыть волнение. — Пока отдохни. Как только я освобожусь, мы с тобой поговорим. Лея слегка кивнула. — Я буду ждать нашей встречи. Ирина повернулась к Цесолу. — Проводи, пожалуйста, царственную особу в апартаменты. — Конечно, командующая, — отозвался Цесол спокойно. Он жестом указал Леи на выход из рубки, и она последовала за ним. Ее шаги казались легкими, почти невесомыми. Ирина проводила ее взглядом. Такое появление вызывало больше вопросов, чем ответов. Экипаж переглядывался, их лица выражали смесь удивления и напряжения. Что делать? Она сама пожелала того, что случилось. Ковиты выполнили ее желание. Как только Лея удалилась, Ирина переключила сенсор на командный канал, активировав онлайн-совещание. На экране появились голограммы хранителя Фуксу, капитана Ника Робинсона и Верочки. Их лица отражали сосредоточенность. — Ситуация, в которой мы находимся, непростая, — начала Ирина. — Идет война между Дарумами и потомками Создателей. Думаю, ее нужно прекратить. Хранитель, ваше предложение. Фукс узрычал, его голограмма слегка дрогнула от резкого движения. — Вы правы, командующая. Шупыт нападет на нашу столичную планету, разгромит остатки флота, захватит планету и контроль над звездным сектором. Предлагаю остановить войну. Способ один — лететь на место и там решать с Шупытом все вопросы. Ирина кивнула, ее пальцы постукивали по подлокотнику. «Допустим, но как решать?» Что ему предложить, чтобы он согласился и поверил? Нужно помнить о длительном периоде их рабского состояния. — Это так, командующая, — ответил Фуксу, признавая ее правоту. — Одному мне не справиться. Я возьму под контроль Дарумов, а вы, как потомок создателей, установите контроль над Шупытом и обеспечите мирное существование. Потом Займемся другими делами. Похоже, другого выхода нет, — заключила Ирина, делая пометку на планшете. Второй вопрос. Цивилизация людей, которые хотят взять под контроль Туумы, используя людей во главе с Микаэлом Агнисяном. Что будем делать на этом направлении? Верочка, сидевшая за консолью с вычислениями, подняла взгляд. К «Командующая, думаю, пока ничего делать не нужно. Время есть. Люди приходят в себя после моего руководства и контроля. У нас есть тактическая пауза». «Допустим», — ответила Ирина, делая пометку. «Теперь главный вопрос. Противостояние Туумов и цивилизации создателей, которую представляют люди во главе с лидером Артамоновым. Как быть с этой проблемой?» Наступила пауза, все обдумывали ситуацию. Ее нарушил Ник, его голос звучал уверенно. — Не понимаю, что можно сделать на этом направлении. Уже все сделано, заключено перемирие, и обе стороны его соблюдают. Даже не представляю, что можно предпринять. — Ты прав, Ник, — Ирина скользнула взглядом по голограммам. — Снаружи так и выглядит. Но что мы видим изнутри? Мы видим, что обе цивилизации готовятся к войне. Долгосрочного мира не заключено. «Наверно», — добавил Ник. «Значит, нужно его заключить?» «И тут мне возразить нечего. Тогда сделаем так. Летим в звездный сектор Дарумов и решаем все вопросы там. Потом наведаемся в цивилизацию людей, посмотрим, как обстоят дела с ними». И уже после займемся туумами и создателями. Как вам такой план? — Очень логичный и приемлемый, — ответила Верочка. Ее пальцы замерли над консолью. — Предлагаю начать действовать. Ее поддержали. Ирина поняла, что время разговоров закончилось, и наступило время действий. Она переключилась на пилотский канал и отдала команду. «Экипажем готовность к выходу в обычное пространство!» Как только подготовка закончилась, и она получила доклады и дала команду. «Старт!» Корабли активировали усовершенствованное пространство временной установки и развернули контуры синхронизации. На навигационных экранах вспыхнули отметки узла квитов. Каскад горизонтов с привязкой к каталонным маякам. Навигаторы зафиксировали точки и координаты выхода, свели погрешности и между метками раскрылся аккуратный тоннель. Гладкий, без турбулентности. Первым нырнул коршун. Следом зубастый страж, сохраняя дистанцию и телеметрию в общем канале. Внутри тоннеля свет приборов ушел на рабочий минимум. Слышно было только, как ровно дышит корабль. Стабилизаторы, коррекция поля, шепот вычислительных блоков. Никто не разговаривал без нужды. Каждый держал свой сектор. Выход занял считанные минуты. Корабли выскользнули на другой стороне бруствера у внешней кромки узла. Там, где разреженная корона аккреционного диска еще дает свет, но не давит тяжелой гравитации. Корпуса коротко мерцанули, когда силовые пленки втянулись обратно. И все стихло. Щиты стабилизировались, маскировка легла вторым слоем. «Переход чистый», — доложил сол — «отклонений нет». Сияя силовыми полями, как болиды, они вырвались из цепких лав черной дыры, вслед донесся шепот квитов. «Удачи в ваших делах!» И все. Узел снова стал таким же немногословным, каким был всегда. Сканирующие системы транслировали результат. Шупыт собирал флот. На диаграммах скрылись конвои к верфим подвод боекомплекта, тренировочные выходы, перегон резервов со окраинных баз. Маячили новые сигнатуры, тяжелые узлы управления и связи. Направление вектора удара очевидно. Он вел к планете Дарвух. «Фиксирую рост активности в дальних системах сектора», заметил Цесол. «Кто это или что это, непонятно. А раньше мы не фиксировали». Эти засветки. Стоит отметить значимый энергетический потенциал. Ирина смотрела на тактическую карту, не мигая. Маркеры собирались в рисунок, где каждой точке отведена определенная конкретная роль.